Лена хейди Поцелуй Ирлинга. Глава первая. Леди Оникс. Ира. «Свидетельница, с вами всё хорошо?» Словно из тумана до меня донёсся низкий мужской голос. «Отвечайте на вопрос». ну как хорошо? Вообще-то я на пляже лежу, загораю. Моргнула и оказалось непонятно где. Это зал суда, что ли? Солнечный удар или реальность?» И что мне ответить этому типу? Кстати, этот зал набит битком мужчинами. Ни одной женщины нет, кроме меня. Все притихли и уставились на меня. И одеты так странно. Смешанный стиль, то ли средневековые камзолы, то ли серебристые костюмы из синтетической ткани, которые будут уместны даже на звездолете. Прямо передо мной возвышались три массивных кафедры. Из-за одной вышел тот брюнет, который привязался ко мне с вопросами. Худой, высокий, с нервными движениями и задранным носом за корючкой. Он был чем-то похож на дистрофичного орла и тоже буравил меня взглядом, причем отнюдь недружелюбным. Интуитивно поняла, что он прокурор или типа того. За второй кафедрой сидел сухопарый прилизанный брюнет с бегающими глазками. Догадалась, что это адвокат. А за самым массивным столом справа восседал пожилой полноватый блондин в черной накидке. Судья. Рыхлое лицо, расслабленная поза, равнодушие и скука в глазах. Он не вызывал ни грамма симпатии. Чуть левее от меня находилась железная клетка. Там на длинной скамейке сидел седовласый мужчина лет пятидесяти с военной выправкой. В белой униформе с золотыми нашивками и палетами, на груди куча медалей. В голову сразу прилетело слово «Адмирал». Твердый подбородок, высокий лоб, прямой нос, четкая линия губ, синие глаза. Он сверлил меня взглядом так пристально и с такой мольбой, что по позвоночнику пронеслись мурашки. Такое чувство, что его судьба сейчас в моих руках. Скосила глаза вниз. Хорошая новость, я тут стою не в пляжном бикини. Плохая новость, на мне черные колготки в сеточку, кожаная мини-юбка, которую смело можно назвать лоскутком, и короткая черная облегающая майка, оставляющая открытым живот. Очень плохая новость, это не мое тело. Черный лак для ногтей и пирсинг в виде массивного золотого кольца в пупке? Серьезно? Мой внутренний стыд рухнул в глубокий обморок. «Леди Лира Оникс, вы хорошо себя чувствуете?» С нажимом повторил тот, кого я про себя окрестила прокурором. «Вообще-то я Ира Анисимова. Ну ладно, поиграем в эту игру. Даже если это мой сон или тепловой удар под палящим солнцем. Сходила позагорать, называется». Но в душе появился азарт. Выиграть. и сделай так, чтобы того адмирала, что сейчас сверлил меня взглядом, оправдали. Вот просто по лицу видно, что это суровый, честный, порядочный воин, и он по праву заслужил каждую из медалей на своей груди. А еще он очень сильно напомнил мне отца, полковника полиции. Интересно, в чем его обвиняют? Отвечайте «да» или «нет», леди Оникс, иначе вы будете выведены из зала суда и удалены из списка свидетелей. Прокурор начал терять терпение. да Сама удивилась, как спокойно это прозвучало. — Да? — прокурор почему-то удивился настолько сильно, что даже переспросил. — Да, я хорошо себя чувствую, — твердо заявила я, уверенно глядя в глаза этому «орлу». Мой голос был таким странным. Собственно, он и не являлся моим, но его тембр мне понравился. Не визгливый, а довольно приятный. Я бы даже сказала мелодичный, бархатный. — Хм, хорошо. После заминки кивнул «орел». По-моему, он ожидал услышать совсем другой ответ. «Хочу напомнить, что вы обязаны отвечать на вопросы честно и беспристрастно. Никакие заслуги перед Отечеством, медали, титулы и награды, а также ваши родственные чувства не должны помешать в установлении истины о том, совершил ли адмирал Джон Оникс государственную измену. Здесь и сейчас вы обязаны забыть о том, что он является вашим отцом. Перед законом все равны. Вы согласны со мной, леди Лира?» Леди Оникс Поправила я его, вскидывая голову. В том, что он обратился ко мне по имени, чувствовалась непозволительная фамильярность. Попытка припечатать взглядом этого орла удалась. На лице прокурора промелькнула растерянность, но он быстро взял себя в руки. «Итак, леди Оникс, вы со мной согласны?» — спросил он елейным голосом. Чуйка завопила о подвохе, но я все равно кивнула. «Да». «В таком случае, леди Оникс, вы не будете возражать против дачи свидетельских показаний с использованием артефакта правды, чтобы всем сразу была видна искренность ваших ответов и их предельная честность», — вкратчиво заявил прокурор. «Я протестую ваша честь!» — вскочил адвокат. «Если леди Оникс откажется от артефакта, это будет косвенным подтверждением вины ее отца». «Вот оно что!» «Значит, отказываться нельзя!» В осоловелых маленьких глазках судьи даже вспыхнул неподдельный интерес. А в синих очах адмирала, наоборот, полыхнуло мрачное пламя обреченности. «Я согласна», — заявила я ровным голосом. Среди зрителей раздался удивленный вздох. Адмирал и тот посмотрел на меня с изумлением. «Когда-то в детстве отец подарил мне на день рождения настоящий детектор лжи. И мы с братом очень любили тренироваться на этом полиграфе. Не знаю, получится ли у меня обмануть артефакт правды. А с полиграфом я была уже на «ты». Вот и настало время вспомнить свои детские навыки. — Леди Оникс уже приняла решение, так что сядьте на место, адвокат! — осадил судья щуплого брюнета.